Профессор, тогда еще академик, разумеется, затребовал повторный тест и получил то же самое. И в придачу вторую карту, пошире, похожую на обычную кредитку. Только это была не кредитка, а лимитная карта, на которую каждый месяц и каждый квартал поступает социальное пособие. Со времени окончания университета государство впервые что-то предлагало Никите Николаевичу бесплатно. Но это его совсем не радовало. Впрочем, не огорчало. Тогда, два года назад. Он долго не мог избавиться от мысли, что его разыграли. Умело и весьма жестоко. Грешил и на коллег-преподавателей, и на студентов. Долго, это потому что попал в пробку на старое развязке. Долго, пока не пришел к себе на кафедру. Там, опять же, формальность. Нужно было предъявить карту. Он предъявил и с ним даже не стали разговаривать. У Никиты Николаевича ничего не отняли, но в центре, с картой Чера, он мог устроиться лишь консьержем или дворником. Работая он хоть круглые сутки, зарплаты не хватило бы и на половину текущих расходов. Он предпочел не работать вообще. Это была стандартная ошибка всех опустившихся, ждать и надеяться на лучшее. Он мог бы продать квартиру, машину, и кое-что еще потом перебраться в какой-нибудь блок и приспокойно доживать, почитывая книжечки и внушая себе, что находится в некоем сказочном путешествии. Однако Никита Николаевич ждал и надеялся. Он искренне верил, что в следующем месяце все образуется, станет на место. И тогда он Ого-го, как отомстит! Кому? К концу месяца уже нашлось кому? Через 30 дней у него были те же 140 баллов. Никита Николаевич погоревал и настроился на новые ожидания. Поскольку на прежней должности он получал немало, привычка к экономии появилась слишком поздно. Как раз к тому моменту, когда из банка прислали напоминание о том, что он просрочил очередной платеж по процентам. Телемонитор поминутно выкидывал сообщения о неоплаченных счетах за квартиру, штрафах за парковку фактурах на продукты, которые он по рассеянности продолжал заказывать в дорогих магазинах, словом о всех тех грошах, что составляли сотую часть его прежнего жалования. Суммы в счетах стояли смехотворные, по 100-200 кредитпунктов, но эти пушинки довольно быстро слипались в тяжеленный ком, придавивший Никиту Николаевича, так, что он уже не выбрался. Вскоре его посетила бригада судебных приставов и все имущество пошло за долги. Он пытался занять у знакомых, молил о помощи, но никто не помог, поскольку ситуация была стандартной, абсолютно. Он в таких случаях тоже не давал. Черы денег не возвращают. Откуда у них деньги? Да и сами люди не возвращаются. Уехав из центра и поселившись в окраинном блоке, человек остается там навсегда. Никита Николаевич пробовал добиваться пенсии, но в социальном фонде ему объяснили, что он ее уже получает. Средства идут прямиком на лимитную карту, которую он без проблем может отоварить любой гуманитарной лавке. Правда, лавки эти, по большей части, находятся на окраинах. Ну так и жить он будет там же. Удобно. Что, непонятно? Хорошо. Ему объяснили еще раз, как ребенку. Что? «Деньги? А зачем они вам? Вы ведь теперь...» «Ты ведь теперь чер! Сказала ему какая-то пигалица. Одним взглядом сказала. Но он все услышал. И сдался. Сходил для самоуспокоения к ближайшему автомату. Удостоверился. Ровно 140 баллов. И вечером уехал в Биберева 6. Просто так, наугад. Первую половину жизни он учился сам. Вторую учил других и учил неплохо. А под старость оказался в одной смене с Белкиным. В пять лет судьба развела даровитого Никиту и невезучих сверстников по разные стороны от интеллектуальной нормы, чтобы в пятьдесят свести их вновь. Верно говорят, от кладбищинской травки и гуманитарной лавки не зарекайся. Единственное, что у него осталось от прошлой жизни, это терминал. Еще оставались ботинки из натуральной слоновой кожи, выигранные в лотерею во время последнего круиза. Никита Николаевич ни разу не надевал их в городе, и тем более берег в блоке. Все ждал подходящего случая. А недавно его ИС упал до 60 баллов, ниже всяких цензов. Профессора отстранили даже от корыта с дерьмом. Он осознал, что подходящих случаев уже не будет никогда. И презентовал ботинки какому-то бродяге. Очнувшись от раздумий, Никита Николаевич проверил часы и набрал на тактильной клавиатуре сетевой адрес Андрея. Маленький экран мигнул и передал картинку с монитора Белкина. Тот, как обычно, смотрел московские тайны. Конечно, боевик, что же еще? Нет, все-таки зря ему голову морочат. Чер он и есть черт вот с Тарасовым они не ошиблись. Сволочи, 27 ножевых ранений с особой жестокостью. Как в той газетенке написали. Тарасов профессору был далеко не симпатичен. Ко многим вещам они относились по-разному. Но чтоб ножом, 27 ударов. Того, кто это сделал, их разногласия не волновали. С оппонентом спорят, а эти подонки приходят и убивают. Это не противники. Это враги. Никита Николаевич не понимал, почему до сих пор не пришли за ним. И Владимира Тарасова, и Аристарха Павлова вычисляли, как и многих других. Его же вычислять было не нужно. Вот он, вчерашний преподаватель, с 1300 баллами интеллект-статуса. Но Белкин... На что им сдался дурачок Белкин? Профессор вызвал из памяти терминала порнографический сборник и набрал на плоских клавишах бессмысленную на вид команду. Имитация видеофайлов расшифровалась и активировала разведпрограмму. По быстродействию аппарат отстал на целый порядок и штурмовать в лоб уже был не в состоянии. Но тихой сапой, маскируя сигнал под помехи и ложные запросы, он еще мог проникнуть в чужой канал. Не в любой и не всегда, но мог. Никита Николаевич... Задал параметры поиска и включил караульный режим. Теперь все зависело от Белкина. То есть от его наставника. Какой канал он откроет, в таком профессор и пошарит, сколько линия продержится. Столько разведпрограмма и скачает. Профессор догадывался, куда его выведут. Однако он ни разу не успевал дойти до самого конца. Операция заканчивалась слишком быстро. И он получал не полные данные, а фрагменты. Куски досье. Отдельные строки из отчетов. При большой удаче адреса новых поднадзорных. Собственно, про покойного Тарасова он узнал именно через сеть. Тарасова разрабатывали около года. И профессор его об этом предупреждал. И аристарха тоже. Но, как видно, поздно. Лишь на себя Никита Николаевич не нашел ровным счетом ничего. Словно он был чер, благонадежный и совершенно безвредный. «Посмотрим, кто из нас чер Обратился он к экрану. 60 баллов мне сделали? Да нарисуйте хоть ноль! Хоть минус! Мозги-то все равно при мне!» Никита Николаевич чувствовал себя дряхлым и нищим, и жалким, но не поглупешим К двадцати годам его интеллект-статус достиг 1200 баллов, и с тех пор только повышался. Перед падением ИС вырос почти до 1300 а это уже ценз члена Этического совета республики. Еще пару лет, и ему предложили бы место в совете. Он бы, конечно, отказался. Дело хлопотное. Но кто же знал, что он откажется? Профессор погладил лоб и прикрыл глаза. Как тривиально. Он два года искал причины, изобретал гипотезы. А все объяснение, вот оно, на ладони. Кто-то не хотел его участия в этическом совете. Смешно. Он туда и не собирался. Достаточно было сообщить об этом заранее и... Нет. Завистники с кафедры, будь они трижды коварны, на такое не способны. Физически не способны. Отправить человека на дно и держать там два года может только железная система. Не отдельный подлец и не группа злоумышленников. Система, не менее могущественная, чем та, что отслеживает и устраняет черов. Не всех, конечно, но самых странных из них. Например, беднягу Тарасова. Он увлекался античной философией, читал по памяти Петрарку и Данте, и, кажется, сам что-то пописывал. Или Аристарха Павлова, который от скуки взялся за изучение химии и вроде бы преуспел. При этом оба они имели по сотне баллов. Ровно столько, чтобы таскать кабели на зарядной автостанции. Пять кредитпунктов за смену по меркам центральных районов это пакетик леденцов за 6 часов каторжного труда. Никита Николаевич открыл глаза и увидел, что экран стал черным. Идиотский фильм пропал. В левом верхнем углу подмигивала точка курсора. Значит, телемонитор у Белкина уже отключили. «При чем тут Андрей?» — разорлился профессор. — Зачем системе какой-то несчастный Белкин? Что им от него надо? Экран ярко вспыхнул, но тут же потемнел. Разведпрограмма вышла из караульного режима и сунула в открывшийся канал свой длинный-предлинный нос. Индикаторы на нижней панели показывали максимальную скорость обмена. Профессор, боясь сглазить, затаил дыхание. Улов обещал быть богатым.